А теперь вот вольно-наемный, извольте видеть, не весь, что варит. А мне некогда с ним ругаться, и, кроме того, я совершенно не понимаю, отчего одна еда бывает вкусная а другая невкусное. Я не знаю, почему это невкусно, и не могу с него строго спрашивать. Вы понимаете, отчего еда бывает вкусное, а отчего невкусное? Бобров ответил, что, наверное, в супе нет лаврового листа, или, может быть, туда надо положить горчицы. Вообще, если что-нибудь очень невкусно, то всегда следует обращаться горчицы Чудовищный день, — сказал Левин. Я совершенно измучился. Приехал из мастерских и сразу в операционную. Тут сегодня доставили трех мальчиков. Вы слышали об этом, бомбардировщики? Расскажите, как они упали? Бобров рассказал. Левин выслушал, кривя, барабане по столу пальцами. За столько лет работы в авиации он так и не мог привыкнуть к этим рассказам. К спокойному, мужественному тону рассказчиков. К словам, грабанулся, накрылся, спрятался в водичку. «Четыре мессера на одного, — сказал он, — нехитрое дело, паршивые убийцы. Кстати, это с вами была недавняя история, вы как будто попали в штопор? Нет, товарищ военврач, я никогда не попадал в штопор, и хорошо, что не попадали». «Не вы, не вы. Тогда кто же попал? Штопор на этих днях. Впрочем, это неважно. Каждому из нас будет, в конце концов, свой штопор. фух начинается изжога. Вы не страдаете изжогами? Садитесь, старик». Бобров сел. Потом доктор ел картофельное пюре и вслух раздумывал о войне. По его предположению выходило, что фашизм будет разгромлен году в 46-м Насчет второго фронта он отзывался довольно вяло. Бобров смотрел на доктора внимательно, и глаза у него были такие, что Левина хотелось говорить и говорить. — Доктор, — сказал Бобров, — вы бы кушали, и у вас все простынет. — Кушали! — воскликнул Левин. — Кушали! — Погодите, я еще устрою баню этому ануфрию. Он будет мне помнить. И с негодующим видом Александр Маркч отодвинул от себя картофельное пюре. В одном доме Было время вашего покорного слугу подкармливали. Я был еще молодой человек, а там была бабушка Варя, и она пекла, например, хворост. Вы когда-нибудь пили крепкий сладкий чай с хорошим хворостом? В этой семье... — Доктор, а где сейчас ваша семья? — перебил вдруг Бобров. — Моя семья? — почему-то сконфузившись и не сразу ответил Левин. — Моя семья? — говоря откровенно, у меня нет никакой семьи. — Погибли? — глядя прямо в глаза Левину, спросил Бобров. — Абсолютно не погибли, — ответил Александр Маркч. — Странные манеры у всех у вас об этом спрашивать. Никто у меня не погибал. Александр Маркч ворчал долго. — Это просто удивительно! — Говорил он сердито нет такого человека который бы не думал что я несчастный а я нисколько не несчастный у меня нет никакого надлома понимаете я просто не женатый ведь бывают же не женатые люди я холостяк я не вдовец меня не бросала жена и никто даже не может сказать что я не успел жениться потому что был сильно загружен работой. и я не убежденный холостяк а если же проанализировать мое холостяцкое положение и постараться найти причину, то это кажется невозможным. Как-то так случилось, что я не женился. Все женились, все влюблялись, и всегда у меня была масса поручений передать записку, отвести букет цветов, и я как-то в этих свадьбах и влюбленностях запыхался, забегался и опоздал. И на барышне, которая мне очень нравилась, которую я, может быть, даже и очень любил, вдруг женился один мой товарищ. А когда я через много лет сказал... Как я был в нее влюблен, она всплеснула руками и сказала, «Ой, Шура, вы все выдумываете!» Он грустно помолчал и добавил, «Ничего себе вы думаете!» «Да, кстати, — сказал Бобров, — я слышал, будто вы в отпуск собрались. Не вышло, — ответил Левин. Я, знаете, хотел немного сам подзаняться своим здоровьем, но не вышло. Должен был приехать мне на смену один очень хороший доктор». Но случилось несчастье. Разбомбили поезд, помните, не так давно, под лоухами. И остался. Мне всегда не везет с отпусками. Это какая-то мистика. Чего? Ну, мистика, бред, да вы же, наверное, помните мою поездку в Сочи. Бобров улыбнулся. Он вспомнил, как еще до войны, в отпускное время, Левин вдруг объявил всем, что едет в отпуск, что у него уже выписаны литеры, для него заказан мягкий билет, нижнее место до станции Сочи. А на другой день появился в летней столовой и весело пожаловался. «Вот, видите, как я уехал, теперь, ко всему прочему, я еще санитарный врач. Мне только не хватало снимать пробы и осматривать состояние санузлов. Ну, с другой стороны, когда мой коллега военврач Жилин должен ехать за молодой женой и некому его заменить, как бы вы поступили?» Когда он показывает мне письмо от жены, и там написано «Еще один месяц, и я сойду с ума, что ты со мной делаешь?» «Мама плачет, и сестра Надя плачет, а? Ну-ка, скажите». И начсан вызывает меня, сажает в кресло, долго молчит, долго вздыхает, потом обращается. «Я не приказываю, я прошу, вас никто не ждет, а Жилин молодожен, вот вам и Сочи» и все только потому, что у меня нет настоящей силы воли. Воспитывайте в себе волю, молодые люди, иначе вы не увидите Сочи. Доктор Левин был не чужд честолюбия но это было своеобразное чистолюбие. В общих чертах оно сводилось к тому, что Александр Маркч любил рассказывать, будто знает очень много знаменитых летчиков, и будто кое-кого из них он лечил в свое время. Кроме того, в давние мирные времена, раздражаясь, Левин любил намекнуть собеседнику, что если так пойдет дальше, то он рассердится и уедет в Москву, в Главное управление, или, в крайнем случае, в Ленинград. А что, спрашивал он, вы думаете, у меня вместо нервов веревки? Возьму и подам рапорт. Вечно я должен таскаться с этим племенем крылатых. Не захочу и не буду. Что я тут вижу, а, среди этих железных парней? Ну? Вот побудьте, побудьте хирургом у лётчиков. Многое интересного увидите. За прошлый месяц только один случай, и то растяжение связок. Не вовремя дёрнул там какую-то верёвку в своём парашюте. И с утра до вечера нытьё, чтобы его отпустили, и что он повесится со скуки в госпитале. Врач должен расти. А какой у меня рост? В крайнем случае аппендицит, и то разговоров не оберёшься. Зачем лётчикам врач в мирное время? Тут один недавно ко мне пришел интересовался, что такое головная боль. Вы себе представляете человека в тридцать лет, который совершенно не знает, что такое головная боль, и спрашивает, это болит кожа на голове, болят кости в голове или мозг? Эти люди наделены таким здоровьем, что если они не падают, так для чего хирургическое отделение? Если бы еще была война, ну, конечно, я был бы нужен, а без войны я совершенно не нужен хорошо что в мирное время я большую часть работал в клиниках иначе война застала меня лично врасплох в большой клинике все таки кое что видишь кое что делаешь и порой приходится подумать а здесь с вами со здоровиками даже смешно левин был вспыльчив много путал часто раздражался и случалось кричал на своих санитарок, сестер и врачей он просто не понимал что значит говорить тихо Халат на нем был никогда не застегнут, длинный, но задорно торчал из-под очков, зубами он вечно жевал мундштук папиросы и для утешения своих пациентов часто рассказывал им о собственных болезнях, энергично и страстно сгущая при этом краски. — Этот борец со стихиями жалуется на сердце! — восклицал Левин. — Этот икар! Этот колосс смеет говорить о сердце! Кстати, оно вовсе не здесь, здесь желудок! — Честное слово, противно слушать человека, который думает, что он болен, в то время он совершенно здоров. — У вас хронометр, а не сердце, а вот у меня вместо сердца тряпка. Да ведь тут один воздушный сокол показал мне свой перелом. Вот он лежит в соседней палате, и он думает, что это серьезно. Он не хочет быть калекой на всю жизнь, и он волнуется. Передайте ему потом, что я вам говорил доверительно, как мужчина мужчине, у него даже не перелом. У него ушиб, и нечего ему разводить нюни насчёт того, что он, может быть, отчислен от авиации. Вот в тридцать втором, доложу я вам, один штукарь уронил меня вместе с самолётом. как действительно была картинка, достойные кисти художника. Меня собрали из кусков, всё было отдельно. Но почему вы смеётесь? Что смешного в том, что доктор Левин упал вместе с самолётом и разбился на куски?» Кроме того, у меня язва желудка, так я думаю. А вы все здоровяки, покорители стратосферы, воздушные чемпионы, племя крылатых, и вы мне очень надоели. В серьезных случаях даже до войны Александр Маркович не уходил из госпиталя. Если кто-нибудь из летчиков попадал в катастрофу, если состояние пострадавшего внушало хоть маленькое опасение, Левин как бы случайно засиживался в ординаторской, потом в палате у раненого, потом вдруг задрёмвал в коридоре, в кресле возле столика дежурной сестры. Э, сказал он Боброву, когда тут впервые очнулся после ранений. Вам нечего особенно гордиться. Если вы женаты, то не рассказывайте вашей жене, что вы были на краю смерти. Вас можно пропустить через кофейную мельницу и всё-таки останетесь лётчиком. «Организм вообще очень много значит в таких случаях, как ваш». «Вот, кстати, во время финской у меня была работа. Приносят одного и кладут мне на операционный стол. Я смотрю, и, можете себе представить, вспоминаю обстоятельства, при которых в свое время я оперировал этого же самого юношу. Мой шов, мой, так сказать, почерк, и не дурная, и очень не дурная работа, а дело было так, он когда-то упал». Тогда летали бог знает на чем, на соп-вичах, вы, наверное, даже не видели. И вот он упал вместе с своим соп-свичем, отбитым у белых. И я тогда еще совсем молодой врач должен был разобраться. Вокруг никого раненый нетранспортабелен. Местный фельдшер только крякает, и я желтый рот и должен все решить. Один час двадцать минут я возился с этим молодым товарищем, Я потом нисколько не верил, что дело обойдется без сепсиса. Я не мог спать, не мог есть, помню, только все пил, воду и курил самосад. Но мой пациент выжил. Он выжил вопреки здравому смыслу и всему тому, чему меня учили. Он выжил, потому что у него был совершенно ваш организм. У него было сердце, как мотор, и такое здоровье, что он совершенно спокойно проживет как минимум еще 70 лет». Так что никогда не следует инывать. Вам с вашими царапинами, тем более. Вот вам молоко, его надо выпить. Если вы не станете пить молоко, это пойдет на пользу фашизму, гитлеризму. И ничего смешного. Гитлеру, Герингу, Геббельсу и всей этой шарашкиной артели очень приятно, когда наши раненые отказываются от пищи. То есть это я, конечно... Выражаюсь фигурально, это в некотором смысле гипербола, но все-таки сделайте им неприятность, выпейте молоко и скушайте котлетку. Сегодня вы лично по некоторому стечению обстоятельств не воюете, так сделайте этой банде неприятностей не как боевой, гордый сокол, а как едок».